Глава 33. Мать императрица. Проходите, произнесла она, скорее приказывая, чем приглашая. Пифаханг, засмущавшись, послушался и быстро сел за стол, дальний от женщины. Но когда вошли остальные, то за самый близкий стол сел Линху. Но и он выглядел сбитым с толку. Женщину нельзя было принять за служанку. Вряд ли ей разрешили бы носить такие дорогие украшения и одежды. В таком случае, кем же она была? Пожилая с величественной осанкой. Линху еще раз посмотрел на закрытую дверь, потом перевел взгляд на женщину. Фаханга смутила то, что столы пусты. Сяутун просто побледнела от ужаса. Все подсказывало ей, что им нельзя было смотреть на эту женщину. Не положено. После такого только смерть. «Простите за такую таинственность», — произнесла она. «Я хотела поговорить с вами до того, как вы встретитесь с моим сыном. Ничего страшного, он не будет злиться». Мы обговорили с ним это. Так что не бойтесь, с вами ничего плохого не случится». Линху кивнул, но напрягся еще больше. Императрица, так и не дождавшись, когда они успокоятся, негромко, словно заговорщик, начала. «Вам известен такой человек, как Бэй -джен? Ведь про вас говорят, как про людей» выживших в той бойне. Мне говорили, что потом вы пропали надолго, но сейчас ваша слава опережает вас. И всем вы известны именно как трое из Йойлан. Линху перевел дух. Он понял, что от них нужно, и в этом было что-то успокаивающее. Возможно, их позвали за тем, чтобы убить, но теперь хотя бы известно за что. «Мы никому не рассказывали о случившемся там», — произнес Линху спокойно. «Нас привезли туда насильно, и мы сбежали, как только смогли». «И что же этот несчастный мальчик хотел от вас?» Фаханг не знал, как отвечать, что отвечать. Сяут он не знала, как обратиться. Отдувался за всех Линху. Мы не знаем. Он хотел, чтобы мы присоединились к нему, но мы отказались, и поэтому не смогли узнать, для чего. Просто отказались? рассмеялась императрица. Похоже, она им не верила. Линху коснулся шрама на лице, возразил. Нас пытали. У меня и моей спутницы остались увечья. Наш друг слишком добр. Его пыткой было смотреть на нас в тот момент. Бэйджен был нам врагом, но если он дорог вам, поверьте, его убили не мы. Мы едва смогли сбежать оттуда и исчезли, потому что долго не могли залечить свои раны». Значит, Эмоции, которые вы испытываете к этому человеку, это только раздражение и ярость. Он похитил нас, кивнул Линху, и пытался принудить к совместной работе. Мы ничего не знали о его происхождении и о том, что он может как-то заинтересовать императорскую семью. Да, вы правы. Он нехороший человек согласилась царственная собеседница. И умер довольно нехорошей смертью. Его мать была казнена за предательство, и мне кажется, что он не смог простить нашу семью. Хотя ему и даровали жизнь, он планировал вернуться и отомстить. Пустил в свое тело демона. Под видом свадьбы добыл себе заклинательницу чудовищ из чужой земли. Он ничего об этом не говорил вам. Линху отрицательно покачал головой. Нет, мы не спрашивали, зачем мы ему. Мы хотели только вырваться. Он был сильным. императрица склонила голову на бок. Линху кивнул менее уверенно: Да, достаточно сильным. Как хорошо для нас всех, что его больше нет. Его убил кто-то из вас? Снова скользкая тема. К тому же он уже ответил. Если ты не из императорского рода, то нельзя убивать родственника правителя. Даже если он замышлял что-то, если приказ отдал тебе неправящий или будущий император, даже если он знал об этом, тебя ждет казнь. К счастью, Байджена убили не они. «Нет», — ответил Линху. «и это сделал не человек». «Зачем мне человеку было убивать его?» «Простите, позвольте», — вступил негромко Фаханг. «Это было из-за моего учителя. Раньше они воевали вместе. Мой учитель пришел туда, чтобы спасти нас. Там его нагнало это существо. Они сошлись в бою, и все, кто был рядом, пострадали. К сожалению, мой учитель умер тогда. Фаханг сел на место и низко опустил голову, демонстрируя покорность. Он не смог бы выдумать такую гладкую ложь. Ее сочинили друзья. Фаханг промолчал бы, если бы они не сказали раньше, что эту ложь, нужно произнести именно ему, потому что Ян Шаньюан был его учителем. Ничего плохого пока не происходило. Острых тем удалось избежать, но Линху что-то очень сильно беспокоило. С одной стороны, почему бы матери императора не встретиться с ними, а с другой, зачем? Понимаю, кивнула императрица. «И то существо тоже ничего не знало?» «Нет», — подтвердил Линху. Ху. Джен и для них враг, и если было расследование, то там остались явные следы их похищения. В конце концов, там осталось тело Ян Шанюана». Едва слышно открылась дверь. Это, кажется, было неслыханным, И Сяотун, сидевший к ней ближе, обернулась, чтобы посмотреть, кто осмелился совершить такую дерзость. И тут же резко отвернулась. Линху тоже обернулся. В дверь заглядывал молодой человек в императорской короне с бусинами. "У вас встреча?" спросил он придирчиво. "С кем?" Линху видел, как начала трясти Сиотун. Кажется, она поняла раньше, чем он. Фаханг даже не догадывался, что это император, иначе тоже отвернулся бы. О, не беспокойтесь, дальние родственники, улыбнулась ему императрица, лишь спрашивают об их оставшейся в далеких землях семье. «Разве вы не должны сейчас наблюдать за девушками, которых привезли для вашего двора? Вы ведь так сильно этого ждали, дорожайший сын». «Не сердитесь, я лишь волновался о вас. Им точно можно доверять? Вы заперлись с ними совсем одна». «Да, я знала их еще детьми», — солгала императрица. Но о вас тоже волнуюсь, ведь вы пропустите все самое интересное. Щель в двери закрылась. До Фаханга дошел смысл. Его лицо озарилось пониманием, а затем недоумением. Император вообще не знал, что их позвали. Линхо все еще сидел, выпрямив спину, и едва дышал. Вы довольно дружны, так ведь. Никогда не расстаетесь? Никогда. И недавно тоже были вместе, втроем. Ваш слуга так нас и нашел, втроем. Линху смотрел мимо нее совсем в сторону. Показалось, что в комнате душно. Запах благовоний и ароматных масел стал очень густым. Надвигалось что-то неотвратимое. «У меня был старший брат, не последний в городе человек. К сожалению, не так давно его и нескольких слуг убили. Очень жестоко», — продолжала императрица. «Но выжившие говорят лишь о двоих заклинателях. Девушки с ними не было». «Недавно наша сестра была у своего будущего супруга. Готовилась свадьба, и мы спешили туда», — поторопился соврать Фаханг. И хотя у него получилось довольно убедительно, Сяутун под столом сжала краешек его одежды. Фаханг тут же замолчал, но было поздно. «То есть вам известно, в какой день его убили?» Джулан знал, зачем их зовут. Он предлагал Сяутун остаться дома. Не зря предлагал. Вопрос о был просто для отвода глаз. «Но ведь об этом все говорили», — снова попытался Фаханг. «До нас дошли слухи. Никто не знал, что этот человек приходится мне братом». Линху решил не позволять ей мучить дальше Фаханга и заодно прекратить эти неуклюжи попытки, за которые уже самому было стыдно. Вы позвали нас сюда, чтобы казнить? Императрица впервые с начала разговора усмехнулась. Дверь снова открылась, на этот раз полностью вошли несколько заклинателей в доспехах. По два на каждого из троих. Если бы хотела казнить, сделала бы это напоказ. У меня есть другая интересная судьба для вас. Говорите, девушку ждет будущий муж? Лин разом успокоился. Все самые страшные предположения сбылись. Сяутун тут ни при чем, ее там не было. Произнес он. Юноша не надеялся, что ее пощадят. Она, часть их семьи ее убьют вместе с ними. Вы же еще не выслушали, какая судьба. Императрица разочарованно вздохнула. Заклинательские кланы пугающая сила. Хорошо, что многие можно прикормить деньгами на обустройство, на учеников. Ведь мы же просим у них взамен только талантливых заклинателей. Но сами кланы вскоре становятся зависимы от этих денег. Их не так много, кто согласился, но достаточно, если остальные решат поднять восстание. Кланам нет дела до власти. Наш путь не пересекается с властью, она только мешает ему. К тому же нас учат уважать императора и его двор. Никому бы и в голову не пришло восставать. Возможно. Но такую силу нельзя держать без присмотра. Тот же Бэйджен. Он же искал для себя сильных заклинателей. А если бы его интересовали сильные кланы? А если бы ему было что им предложить? Если бы они прониклись его грустной истории о том, как он лишился власти и оказался сослан. В прошлом императоры довольствовались лишь помощью кланов во время нападений на страну. Так заклинателей становилось меньше. Но сейчас такое спокойное время, что их стало гораздо больше. Я думаю, это лишняя головная боль. Лучше иногда уменьшать их численность. Например, межклановыми конфликтами. Сяотун поняла, что скрывается за такой многословностью, едва дослушав этот монолог и предупредила. «Клан Женхей не будет ничего делать в случае моей смерти. Я для них предатель, как и Линху. Фаханг из школы, там немного другие порядки». Это лишь ваши мысли. Да и в конце концов, что мы теряем? Двоих заклинателей, которых все равно бы стоило убить. О чем она? шепотом спросил Фаханг. Линху наклонился, не отрывая взгляда от императрицы, и ответил: Хочет выставить все так, что я убил Сяутун, а потом, видимо, погиб сам. «Разве это не трогательно? Разве ничего-то подобного ждет клан Джинхэй от вас? Не этого боится?» «А со мной что?» Фаханг спросил это так, словно его друзей брали кататься со снежной горки, а про него забыли. «А ты убил своего друга и исчез?» «Понятная реакция, ведь они были тебе семьей». Но что касается тебя, то я не собираюсь убивать тебя быстро. Заклинатели ведь очень выносливы. Ты будешь умирать, пока будут сменяться времена года. И все это время проведешь в мучениях». Фаханг кивнул. Он даже не выглядел испуганным или нервным. Хладнокровие Линху успокаивало остальных. Сам же заклинатель в это время вспоминал, кого из родственников матери знает хотя бы по рассказам и где сможет их найти. В скором времени ему это понадобится. Но пока что нужно было разобраться здесь. Что-то я разговорилась. Признаться, я думала, что вы и в самом деле какие-то герои, Хорошо, что это оказалось не так. Увидеть их. Их не собирались уводить. Это почувствовали и Линху, и Сяотун. Сразу после приказа их нацелились убить, а не вывести. Разве что Фаханга действительно собирались связать и вывести? Дальнейшее случилось одновременно. Линху ушел из-под удара, подпрыгнул, завис на несколько секунд над противниками, толкнул их в спины, и те упали на пол. Сяотун смогла задержать удар одного из заклинателей, но пропустила второго и упала лицом в стол. Но тут же резко отодвинулась и оказалась у них за спинами. Фаханг немного замешкался, потому что чувствовал, что его убивать не собирались. Никто из них не использовал магические силы в такой маленькой комнате. Все понимали, что могут задеть императрицу, и тогда будет намного хуже. Фаханг одним из противников сломал стол перед собой, второго выбросил в окно. Обернулся, чтобы посмотреть, нужна ли его друзьям помощь. Нет, те справились сами — Только Линху стоял по центру комнаты, повернувшись боком и глядя пристально на царственную хозяйку. Та была спокойна. Казалось, Линху решал что-то для себя, но не успел. Дверь выбили, и на них бросилась новая волна. Пришлось защищаться. И спасало только то, что в этой комнате и в присутствии императрицы невозможно было толком развернуться. Со двора донеслись крики о покушении на императрицу, и барабаны забили тревогу. Фаханг проделал дыру в стене и вытащил на улицу друзей, но там тоже уже ждали заклинатели и воины, которые на всякий случай держались подальше. Фаханг забрал огонь со всех свечей, жаровин и кухни, что были поблизости, для создания огненной змеи. И хотя был гуюй, сезон хлебных дождей, конец апреля, но все же не так тепло, чтобы она смогла придержаться долго. Она отделила троицу от нападавших, но все же таяла очень быстро. Фаханк лишь надеялся, что пламени им хватит, чтобы выбраться отсюда. Но с другой стороны раздался знакомый звук, и появилась другая змея — Больше и сильнее синего цвета, в составе которой был материал для фейерверков. Рассыпая искры в разные стороны, она перекусила змею Фаханга. Огонь потух, но троицы уже не было, и все бросились в рассыпную, чтобы отыскать нарушителей. Пыль и песок от сломанной стены улеглись. Внутри дворца заклинателей также не было. Один из придворных, стоявший рядом с императрицей, спросил негромко, «Их следует захватить живыми или лучше убить?» «Убить», — ответила госпожа, поднимаясь со своего места. Несмотря на всю охрану, она собиралась в безопасное место в замке, где можно было спрятаться в случае атаки. Ничего не помогало. Схватка двух змей выиграла им несколько шагов к выходу, но до него было еще бесконечно долго, и вряд ли его никто не охранял. Заклинателей на территории дворца находилось достаточно, чтобы преступники не ускользнули. Восточный дворец был защищен от магии, но за его пределами ее можно было использовать. У них забрали мечи, но шевей и копье Сяотун остались при них. А вот Фаханг был безоружен. Когда их догнали, Линху и Сяотун толкнули его назад, себе за спины, и встали на защиту. Первое, что в них полетело, мечи заклинателей. Противники знали, с кем имеют дело, и от мечей удавалось только отбиваться, а при попытках их перехватить можно было лишиться части руки. Заклинатели враги обосновались на крыше здания напротив, в то время как троица стояла у каменной стены. Пока его прикрывали, Фаханг собрал из остатков прежнего пламени новую змею, на этот раз размером с настоящую. Змейка выглядела слабой, парила на уровне его колен. Затем он растянул ее в линию двумя руками, примерился, словно это была стрела, а в его руках невидимый лук, и запустил ее. Но на другую крышу. Огненная линия, никого не задев, упала и распалась на пляшущие огненные языки. Крыша загорелась резко, словно ее полили маслом. Пусть ненадолго, но противником стало недопреступников. Они меняли место, откуда могли вести бой, возвращали свои мечи, чтобы те не потерялись в этой неразберихе. Некоторые мечи все равно столкнулись на подлете, и их хозяева негромко переругивались. А трое из Юйлан опять исчезли. На этот раз они успели дойти до площадки перед главными воротами садом, ручьем и мостиком. Тут их встречали уже и воины, и заклинатели. А еще град стрел, который отбивала Сяутун, превратив копье в шипастый шар. В то время как Шивей обвился вокруг линху и в ужасе смотрел на небо, почерневший стрел. Они врезались в каменные стены, крышу, в землю вокруг, но никого из троих заклинателей не задели. Фаханг думал о том, что они собирались сражаться с небожителями, и на этот случай у них было несколько очень сильных техник. Но, применяя их, нужно было понимать, что многие противники умрут. Использовать их имело смысл против Вэй Юшенга. Но там было все понятно, он был их врагом. То, что происходило сейчас, выбивало Фаханга из колеи поэтому он попытался сделать то же, что и всегда. Как только прекратился дождь и стрел, он вышел вперед и произнес. «Это ошибка. Мы не виноваты. Мы не хотим с вами драться. Прек...» И в лицо ему прилетел другой шипастый шар на цепи. Фаханг отшатнулся. На землю упало несколько густых капель крови. Джулан... Держал в руках цепь от шара. «Не слушать предателей!» — холодно приказал он. «Они даже меня смогли обмануть!» Впрочем, друзья уже поняли, что он знал все с самого начала и пожертвовал репутацией, чтобы исполнить приказ. Сяутун дышала глубоко, словно от долгого бега. Рядом с ней замерло ее копье, тоже звеневшее от напряжения. Линху скинул на землю кнут. Шевей, пока не было стрел, решил показать характер и пополз вперед, угрожающе разевая самую большую пасть. Но увидел, как лучники приготовили новый залп и снова постарался занять позицию за спиной Сяутун. В очередной раз полетели стрелы. Копьо опять пыталась остановить их все и сразу. Линху толкнул фаханга за спину девушки, чтобы ей не пришлось защищать широкое пространство и предупредил, пора использовать смертельные техники. Но они не знают, что не правы, попытался отговорить его фаханг. Он был бледен. Мысль о том, что надо убивать даже для защиты, вызывало у него панику. «Они изматывают нас стрелами, дальше будет хуже», — предупредил Лин. Как только устанет Сяотон, как только пропустит стрелы, кто-нибудь окажется ранен, снова вступят заклинатели. Со своими техниками, которые явно были не слабее тех, что оставались в запасе у троицы. И действовать нужно сейчас, пока еще есть чем ответить. Потому что их-то точно собирались убить. Фаханг облизал пересохшие губы, быстро стер кровь, которая заливала ему правый глаз. Но до того, как устала Сяутун, через стену за их спиной перелез высокий, выше Фаханга, заклинатель, голова которого была обмотана тряпками. Шевей решил, что эта цель как раз для него, бросился на врага. Они недолгое время дрались, но потом через стену перелезли новые заклинатели, и Линху с свистом отозвал Шевея снова к себе. Противники остались на крыше. Теперь их окружали с двух сторон, спереди и со спины. Стрелы продолжали лететь, хоть и не так интенсивно, втыкались в крышу и землю. Линху знал, что настоящий меч тут помог бы больше, но чтобы не остаться совсем безоружным, сделал из остатков снега водное лезвие. Но бежать им было некуда. Они не могли преодолеть ни одну из этих волн, чтобы снова продвинуться дальше. Надеяться оставалось только на чудо. Например, что Дау Тиан решит именно сейчас посмотреть, как у них дела, и явится их спасти или пошлет кого-то. Но этого не происходило. Лин Ху справился с тремя заклинателями, которые решились на ближний бой, в том числе замотанным. Остальные не приближались, верно ценив их силу. Лин Ху готовился отражать техники дальнего действия. Он не придал значения тому, что пошел снег. Мельком подумал только, что уже не время для этого. Но прежде чем его коснулись первые снежинки, Шевей бросился к нему и оттолкнул. Тогда юноша заметил, что снег шел только над ними. Неизвестно, что случилось бы, попади он под его действие, но еще немного воды пришлось взять, чтобы растянуть над головой подобие зонта. Когда к ним в сад спустилось еще несколько заклинателей, пространство для маневра стало еще меньше. Кольцо вокруг медленно, но верно сужалось. Клинху оступился. Была это просто случайность, или кто-то специально подвернулся ему под ноги, но он оступился. И Фаханг не успел его схватить. Рука поймала только воздух. Фаханг не мог ничего разглядеть, кроме противников, которые били и били по тому, что лежало на земле, и их оружие, руки и одежда очень скоро окрасились красным. Линху знал, что с ним случилось. Что-то похожее на ремень, но подвижное и живое, схватило его за ногу и дернуло, потащило в толпу, к смерти. Он готов был защищаться, но Шевей ошибся. Оружие решило, что хозяин не справится, и его тут убьют. И змей плотно обвился вокруг юноши. Даже дышать было трудно. Двигаться невозможно но все удары попали по змеиной шкуре, и кровь тоже была шевее. Змей не мог защищать его бесконечно, он тоже слабел, и чем дальше, тем хуже становилась ситуация. Выбраться из-под защиты своего духовного оружия мучительно для заклинателя, и не только физически. Змей весь в крови и грязи, все еще сворачивался кольцами на земле. Не все заклинатели заметили, что линху внутри него уже нет. Юноша схватил стоявшего рядом стражника, швырнул в толпу, чтобы задержать, и снова побежал. Он собирал воду. По весне ее тут было очень много. Ледяная волна сбивала с ног преследователей, в них летели острые сосульки. Кто-то из императорских заклинателей начал собирать огонь. Паханг подумал, что Линху убили или ранили. Ему нужно было действовать быстро, и внутренний голос, который он уже не отличал от своего собственного, вкратчиво подсказал, что делать. Сяотун даже вскрикнула от неожиданности, когда Фаханг схватил ее и крепко прижал к груди. А затем вытянул пламя на этот раз прямо из земли. Где-то там, внутри, был чудовищной силы огонь, который плавил камни. Именно его тащил к себе Фаханг. Когда Сяотун попыталась возмущенно спросить, что он делает. Вокруг них уже колокотало пламя. И противники успели броситься в рассыпную от этого ужаса. Сяутун тоже стало страшно. Огонь выходил из земли рядом с ней, но не опалял ее. Стрелы, выпущенные в них, сгорали уже на подлете. Единственное безопасное место оказалось вплотную к Фахангу. Сяутун подняла голову и взглянула другу в лицо. Ее будто ударили. Фаханг улыбался. У него блестели глаза, и на лице появилась кривая улыбка превосходства, совсем ему не свойственная. Он сам на себя не был похож. Сяутун не успела додумать эту мысль до конца. Кольцо огня взорвалось, распространилось вокруг, сломало ближайшие стены, втянуло в себя людей. Огонь утих, и Сяутун упала на колени, жадно дыша. Запах был отвратительным, удушливым, словно на пепелище. Пожар с человеческими жертвами. Она быстро оглянулась. Во дворе лежало несколько обогленных тел. Ленху стоял в четырех ли от них. Он так был потрясен увиденным, что, казалось, превратился в изваяние. От него шел густой пар, лицо было красным, резко выделялся шрам на шее. Фаханг не в силах вымолвить ни слова сгреб и его поближе к себе. Он был в ужасе от того, что сделал. Мгновением позже раздался крик. У многих нападавших были сильные ожоги. Линху попытался создать водного дракона. Фаханг вздрогнул и сдал какой-то жалкий звук. Он думал, что едва не убил друга, сжег заживо людей. Тех, кто просто выполнял свой долг, защищал госпожу. Горел даже дворец. Люди в ужасе разбегались из него. Фаханг попытался вдохнуть, поперхнулся дымом, сильно закашлялся. Он словно разрывался между кашлем и рыданием. Но затем из его горла начали вырываться звуки, похожие на смех. И тогда стало совсем жутко. Сяутун хотела коснуться его, обнять Протянула руку, но зачерпнула лишь воздух. Фаханг исчез. Только что стоял тут и больше не было. Нигде вокруг его больше не было. Фаханг перестал кашлять. Воздух стал не просто чище. Он никогда в жизни таким не дышал. Запах будто после грозы с легкой примесью благовоний. Он подумал, что умер. Но раз стоял тут один, можно было надеяться, что Сяутун и Линху еще живы. Чуть позже он увидел дворцы намного больше и красивее того, который он только что разрушил, и людей в дорогой одежде, от которых исходило необыкновенное сияние. Следующая мысль обожгла. «Я бросил там Сяо -тун и Линху, мне надо вернуться!» И он в панике начал искать выход. «Господин небожитель, с вами все будет в порядке», произнес знакомый голос откуда-то слева из-за спины. И Фаханг растерялся. Он не ожидал услышать тут никого знакомого. Это была Даотян. Но когда юноша повернулся, он не узнал ее. Заклинатель ни разу не видел богиню в таком виде. Он был потрясен тем, что такая прекрасная женщина говорит с ним, обращается как к равному, хотя она не божитель. Впрочем, она и его только что назвала небожителем, но Фахангу все еще сложно было в это поверить. Особенно, если учесть, что он оставил друзей в такой ужасной ситуации, в которой сам и был виноват. «Это потому, что я убил этих заклинателей?» «И скорбел при этом», — кивнула Даутианн, Хотя это и было неправдой, ей просто хотелось как-то поддержать его. "Простите", подал голос Шенчиган. "Понимаю, что событие радостное, но я не могу позволить вам допустить ошибку". Данный заклинатель Дао Тян лишь покачнулась и исчезла, чтобы через мгновение появиться перед Шенчиганом, размахнуться и ударить. Бог изумленно увернулся, и удар попал в мраморный пол. Образовалась трещина. «Что происходит?» — спросил самый большой из небожителей. Он был не просто высоким, а именно большим, словно его пририсовали в это место. Шенчиган все еще не верил, что его подруга только что напала на него а Дао Тиан готова была подставиться, лишь бы он замолчал. Фаханг совсем потерялся, ему было неловко. Он понимал, что драка из-за него. Он не хотел, чтобы Дау дралась, хотя и все еще не узнавал ее. И тут, выступив немного вперед, заговорил Ван Хайфен. Дрожайший Шенчиган хотел предупредить Ваше Величество о том, что перед нами реинкарнация Вэй Юшенга. Его супруга знала об этом и не только скрыла этот факт от владыки, но и протащила своего бывшего супруга обратно на Пенлай. Фаханг хоть и растерялся, но понял, что снова оказался в опасности. И теперь она была куда больше, чем земная. Стало ясно, что Линху и Сяотун как-нибудь выберутся, а вот ему вряд ли так повезет. Он не понимал, почему Ван Хайфен предал своего друга, но слышал внутри себя по-прежнему голос Вэй Юшенга. Голос смеялся, он был доволен. Наблюдал за происходящим так, словно это было не его тело, и не ему скоро придется начинать сначала. «Он не Вэй Юшенг», — предупредила Дау Тян. «Он сейчас другая личность. Я не обманывала. Не проверяйте, вы сделаете хуже». Паханг не понял смысла этих слов. Его внезапно словно сдавили невидимые руки — Он не мог пошевелиться. Казалось, из него что-то вытягивает, выворачивая внутренности. От боли потемнело в глазах, и тут перед ним появился человек. При виде него небожители, ахнув, отшатнулись. «Бессмертный владыка», — спокойно произнес Вэй Юшенг, слегка поклонившись. «Рад снова встретить вас». В прошлый раз я так и не добрался сюда. Было бы интересно сразиться. — Ты уже проиграл, — напомнил владыка, и Фаханга сжала еще сильнее. Настолько, что он не смог дышать. Вэй Юшенг поморщился, но согласился. — Действительно, сейчас мое тело слабее, но я уже вознесся уже получил силу небожителя. Я в начале своего пути и снова появлюсь здесь уже в качестве вооруженного врага. Даже если вы раздавите это тело». «Прекратите!» — попросила Даутиан. Ее держали другие небожители, не давая подойти. Зато Ван Хайфен был свободен и незаметно подобрался ближе. «Убивать тебя было ошибкой», — произнес владыка. «Все, что ты сейчас получил, — это бессмертие. Тем хуже для тебя, потому что ты будешь наказан и изолирован в этом бессмертном теле». «Благодарю», — с улыбкой поклонился Вэй Юшенг и только тогда заметил бледного Фаханга. Улыбнулся и подмигнул ему как сообщнику. Казалось, его совсем не волнует наказание, каким бы оно ни было.